Выстрел из арбалета сопровождается гулким взрывом, шрапнель, усиленная руническим зарядом, разлетается вихрем по большому залу. Вижу, как фигура слева окутывается защитным коконом, но в последний момент способность срывается, а магический барьер разлетается россыпью искорок, и уже в следующий миг в незадачливого мага врезаются осколки шрапнели. Убить не убьют, искажающая броня должна оградить от этого, но точно отвлекут. Арбалет отправляется в карманное пространство, а ему на смену приходит изогнутый клинок. Удар попадает в обезьяну, появившуюся слева, чтобы тут же разлететься в бессилии по ее изменившемуся телу, словно покрывшемуся слоем блестящего стекла. Алмазная кожа, или что-то подобное, защитная способность воина в переднего края. Взгляд успевает выхватить характерную маску орликина на морде твари и горящие яростным пламенем желтые глаза – Воздух вязкий, словно кисель. Буквально ощущаю всем существом, как же мне не хватает скорости. Мой противник невероятно быстрый. Если бы не вспыхнувшее в голове предчувствие, идущее от домена боевых искусств, урод снес бы мне голову одним ударом. Рунический рывок бросает меня в сторону на несколько метров, а кулак воина-обезьяны, усиленный алмазной кожей, врезается в стену и проделывает в ней приличных размеров дыру. Перед тем, как переместиться, успеваю оставить на своем месте один из капканов, который тут же взрывается, накрывая воина. Не думаю, что это его остановит, но сейчас мне нужно хотя бы немного времени, чтобы перезарядить метатель. Я разрядил его, чтобы остановить лидера этого отряда, но убить урода у меня так и не получилось. Именованные, которые появились на этаже, вышли на мой след. Понятия не имею, где я так наследил, но разведчики быстро нашли меня и тут же напали. Благодаря наблюдателю, которого я послал немного вперед, удалось предотвратить худшее. Он вовремя предупредил меня о приближении с той стороны, куда я шел сразу нескольких именованных в характерных масках. Арликины Шли целенаправленно. Убегать уже не было времени и смысла. На таком расстоянии хорошие разведчики меня отлично чувствовали, а уж окружить им меня не составит никакого труда. Я успел наспех поставить две магические ловушки и с помощью плаща затаиться, когда трое уродов появились в зале, где я находился. Наполовину, заваленный каким-то техническим хламом, я понимал, что это, прямо скажем, не лучшее место для сражения, но всяко выгоднее голого коридора. На собственный принцип не использовать метатель внутри пирамиды плюнул. Против такого противника все средства хороши. Ограничился, правда, при этом стандартным молниевым зарядом. Мой выстрел попал только в лидера, остальные умудрились избежать урона, тут же напав на меня. И сразу стало понятно, что церемониться со мной никто не собирается. В меня практически в упор зарядили каким-то невероятным по силе магическим проклятием, мгновенно разъедавшим и превращавшим в гниль даже прочнейшие кожухи механизмов технического помещения. Благодаря защите амулета я сумел легко пережить эту атаку. Все ограничилось лишь чувствительным ударом и явным удивлением мага, что разрядил в меня сильнейший свой навык. Недолго думая, я повесил на него сглаз. Не уверен, что гниль сработала бы против этого урода, поэтому решил использовать именно сглаз. А дальше начались кошки-мышки. Прокачанная ловкость вкупе с доменом рунного мастера боевых искусств работает идеально гамадрил пару раз пробовал переместиться ко мне какой-то странной способностью телепортации, но домен не позволял ему этого сделать я буквально ощущал как надо мной сгущаются тучи трое высокоуровневых арлекинов. один проклят с глазом но все еще может удивить как только разберется что с ним второй пытается прийти в себя от выстрела молниевым зарядом метателя и вот вот это сделает ну а с третьим я сейчас сражаюсь как только включаться Все, мне конец. Время неумолимо уходило, загоняя меня в угол, и заставляло рисковать. Конечно, давать мне время на то, чтобы перезарядить метатель, никто и не думал. Огромная обезьяна, превратившись в смазанную тень, бросилась ко мне прямо из клубов поднявшейся пыли. Одновременно она на бегу разразилась десятком ударов, которые тут же превратились в подобие тех росчерков, что создавал изогнутый клинок, только куда более опасных. Я успел заметить, как в мою сторону бросилось сразу несколько черных вытянутых теней, и тут же вновь ушел рывком в сторону, одновременно с этим используя телекинез, чтобы подтянуть себе на один из огромных механизмов. Место, где буквально мгновение назад находился, взорвалось под ударами черных копий. По глазам ударила яркая вспышка. Наблюдатель успел показать эту атаку и предупредить меня. Где-то за спиной, бегущей в мою сторону на огромной скорости обезьяны, мелькнул свет, и тут же раздался взрыв от сорванного заклинания. С глаз срабатывает уже третий раз подряд. Отлично. Но шанс, что следующая способность сорвется, теперь минимален. Да и до орликина уже должно было дойти, что его способности блокируются чем-то. В это же время рядом вновь мелькнула темная размытая тень. «Шустрая обезьяна уже рядом». Чувствую, как голова становится тяжелой, а мысли начинают двигаться так медленно, словно это большие камни. Мой противник использует способности на основе ментальной магии. Очень слабой, но достаточной, чтобы на пару мгновений отвлечь и смутить. Духовный доспех вместе с высоким показателем духа сумели заблокировать ментальный удар, не позволяя дезориентировать меня. И обезьяна, думая, что имеет дело со стрелком, оказалась рядом со мной. Благодаря домену чувствую направление невероятно быстрого удара Орликина. Поворот тела в сторону, пропускаю длинную руку противника мимо. Вновь вспышка опасности, на этот раз снизу. Хитрый урод, используя собственную инерцию, пытается зацепить меня какой-то способностью по типу телекинеза. Гамадрил уверен в своей алмазной защите, поэтому не боится вступить в полный контакт, понимая, что сражается не с воином. И это его ошибка. Прикосновение асуры активируется мгновенно, а сам я, используя домен, уже точно знаю, где находится сейчас тело моего противника. Удар приходится аккурат в грудь огромного орлекина. На таком расстоянии промахнуться невозможно. Даже со скоростью обезьяны. Да уроты не пытается уклониться, почему-то твердо веря в свою неуязвимость». На алмазной коже мгновенно появляется огромный черный иероглиф, а в следующий миг идеальная защита, закрывающая обезьяну, вдруг покрывается сетью трещин и тут же лопается. Моя рука под действием прикосновения асуры пробивает прочную шкуру орликина на вылет и выходит с той стороны. Руку дергает так, что чуть не обеспечивает мне вывих. Инерция уименованного и его вес как-никак огромны. Но благодаря мио-усилителям искажающей брони Мне удается удержаться на ногах, чтобы взглянуть на дергающиеся от боли желтые глаза Орликина. Сердце и легкие уничтожены, тварь не жилец. Браслет оказывается того же мнения. Где-то со стороны мага-неудачника слышится возня. Отвлекаться некогда. Отбрасывая дергающуюся в предсмертных судорогах тварь, я мысленным усилием восстанавливаю себе очки магии с помощью способности духа и бросаюсь ко второму противнику, одновременно с этим заряжая метатель. «Где-то в стороне разрывается моя ловушка. Лидер отряда, похоже, пришел таки в себя и тут же наткнулся на капкан. Тоже везунчик». Со стороны мага, разобравшегося, что же с ним происходит, в мою сторону вылетела бутылка с какой-то светящейся жидкостью. «Алхимический огонь?» «Рывок подальше от этой штуки!» А там, где бутылек упал, вдруг взметнулась стена ревущего свирепого пламени. В один миг оно охватило сразу несколько десятков метров, пожирая все, до чего ему удавалось дотянуться. Сильная штука. Недолго думая, поднял метатель и разрядил его в мелькающую за этим пламенем человеческую тень. Новая попытка создать защитное плетение, но без толку. Бедолагу поражает молниевым зарядом. Легкий вариант искажающей брони просто не способен выдержать такое, и в считанные мгновения разряжается, а я оказываюсь рядом с дергающимся телом мага. Его маска выглядит иначе, чем у гмадрила и девушки, с которой я схватился в 116-х вратах. Похоже, у каждого именованного свой дизайн. Наблюдатель посылает предупреждение, что лидер отряда бросается ко мне и вот-вот появится здесь. Не теряя времени, поднимаю клинок и с силой вгоняю его в подергивающееся тело мага, заканчивая дело. А уже через мгновение наблюдатель в панике призывает убегать, что я тут же и делаю, вновь используя рывок и ощущая, как острая боль разливается по всему телу. Три применения подряд этой способности чреваты разрывами связок и чем-то намного хуже. За моей спиной к самому потолку огромного зала поднимается невероятная по силе снежное вьюга, в одну секунду накрывая все помещение и гася алхимическое пламя. Заряд метателя на основе магии льда, а точнее разделе магии воды. Последний Арлекин посчитал, что эта буря может ослепить меня. Его появление рядом было невероятно быстрым. Стрелок с уклоном в ближний бой. Развитие очень похожее на мое. И это могло бы сработать. В поднявшейся в юге различить что-то даже с помощью магического зрения не так-то просто. Благодамен продолжает работать, и его уровень ощущений все еще способен отлично показывать траектории ударов. Я успел почувствовать появление противника и увернуться от быстрого удара основным клинком, и даже частично парировать атаку кинжалом которым орликин успел меня ударить. Запястье кольнуло болью. Клинком я владею очень средне, что и доказал тут же. От места ранения по всему телу начал разливаться огонь, словно это была не резаная рана, а ожог. Еще одна атака, от которой я уже ушел с куда большими трудностями, и вновь меня ожгло острой болью, на этот раз уже правое бедро. Урод отвлекал мое внимание основной атакой, а затем пытался задеть кинжалом. В моем случае это сработало на ура. Еще одна атака, и вторая рука оказывается ранена и обвисает вдоль тела, ей даже двигать больно, проклятие! Наблюдатель помочь не может. Из-за продолжающейся вьюги он не способен разглядеть даже общую картину. Моя искажающая броня несколько секунд назад перестала работать, окончательно исчерпав весь ресурс. И это тоже проблема. Холод начинает постепенно сковывать мои движения. Попытки поставить капканы и заманить в них орликина не помогают. Урод словно чувствует их. И как только он умудрился попасть в ловушку недавно, а сейчас так легко их находит. Боль в ранах с каждой секундой разгорается все сильнее. Яд, я так понимаю. Перед глазами постоянно появляются разноцветные круги, а тело захватывает все большая усталость. Приходится даже использовать восстановление выносливости, чтобы хоть как-то встряхнуться. Это помогает, но совершенно точно надолго меня так не хватит. Очередная атака и новая рана. На этот раз куда опаснее. Я чудом успеваю увернуться от удара. А на моей груди появляется длинная кровавая полоса. Броня наверняка на выброс, но тут бы выжить. Плевать на экипировку. Крутанувшись вокруг своей оси, я приготовился к очередному нападению, прислушиваясь к домену. Но ничего не произошло а мой противник просто свалился на пол, сотрясаясь от боли. Сквозь ревущую метель я отчетливо слышу его крик полной боли. «Ну что, урод, нравится?» Способность разложения амулета наконец-то сработала. Кое-как иду вперед, где ощущаю арликина с помощью домена. «Мне повезло, что у этого стрелка никакая сопротивляемость к гниению». В ином случае пришлось бы использовать клетку хаоса и пытаться подловить урода подменой. Если честно, с его скоростью не уверен, чтобы получилось. Вот и тело. М да, выглядит орлики отвратительно. А уж запах! Даже ветер не помогает. В нос ударяет зловоние от разложения, но при этом именованный все еще жив. Его выносливости и жизнеспособности остается только позавидовать. Поднимаю клинок и росчерком отделяю голову урода от тела. «Отправляйся в ад!» Дрожь браслета, вместе с которой бушующий вокруг меня снежный ураган, затихает и прекращается. «Что? Получается, это было не следствие выстрела метателя, а способность такая?» «Сильно, черт возьми!» «Мельком кидаю взгляд на себя и раны, чтобы мысленно выругаться. Выглядят они плохо». Тут же накладываю руническое высшее восстановление и одновременно с этим вытаскиваю из карманного пространства бутылек с антидотом. Мокрые от крови руки все еще плохо слушаются, и один из бутылей просто выпадает из пальцев, чтобы разбиться в дребезги опал. От души матерясь и вспоминая тех, кто придумал дизайн всех этих склянок, вытаскиваю антидот телекинезом и тут же выпиваю сразу два. Тут же стало легче. Ощущение, что в мое тело кто-то влил огненную воду, пропадает? и я начинаю немного соображать. «А неплохо ты справился, котеночек. Женский грудной голос с явной насмешкой звучит откуда-то справа. Я даже не почувствовал присутствия постороннего. Разворачиваюсь к новой опасности, чтобы взглядом столкнуться с девушкой, сидящей на одном из полуразрушенных, обгоревших механизмов. Небольшого роста, изящная, темноволосая и очень, очень опасная». Красивая тонкая маска на лице — Орликин. Лишь взгляда хватает, чтобы понять. Передо мной кто-то близкий по силе к советникам. Один из внешних порталов с порядковым номером 20 считался чуть ли не самым популярным среди новичков. Большое количество именованных малого уровня, относительно слабые монстры, легкое двухэтажное подземелье с обычным боссом, и земли изменений с простыми требованиями. Из-за этого в двадцатых вратах всегда было не протолкнуться от именованных. И это, пожалуй, было главным недостатком портала. Высокая конкуренция практически с каждым заданием делала тяжелым продвижение даже для слаженных и сильных групп. Возле портала, ведущего в город лабиринта, как обычно, толпилось огромное количество народу, как на входе, так и на выходе. Усиленные и кратно увеличенные отряды стражи — не справлялись с таким количеством желающих, из-за чего скорость ожидания многих именованных достигала нескольких часов. Впрочем, это не слишком беспокоило новичков, привыкших к подобному. В этот момент рядом с вратами, словно из пустоты, сформировалась человеческая фигура. Никто даже не заметил этого. Стражи, ответственные за наблюдение за обстановкой вокруг портальной площадки, не обратили внимания на внезапное появление буквально из воздуха неизвестного высокого мужчины. Гость замер в отдалении от портала, наблюдая за суетой. Внешне он выглядел обычно, в стромодной одежде, с тонкой тростью и совершенно невзрачным лицом. Именованные, что бросали редкие взгляды в его сторону, словно не видели ничего необычного. После нескольких секунд наблюдений мужчина направился в сторону портала, но, не дойдя до площадки всего нескольких метров, остановился. На его лице появилась кривая усмешка. А в следующую секунду реальность возле врат вдруг пошла волнами, именованные, что находились рядом, удивленно уставились на происходящее, они в упор не видели присутствия гостя, чего не скажешь об исказившемся пространстве. Послышались удивленные и даже испуганные вскрики. Те из именованных, кто находились совсем рядом, решили на всякий случай отбежать подальше от странного явления. Секунда, другая. И вот уже искажающий воздух приходит в норму, а мужчина качает головой. Его ладонь слегка дымится и покрыта страшными ожогами. При этом на лице мужчины не вздрагивает ни один мускул. Ему словно абсолютно плевать на страшные раны. Развернувшись, он делает шаг, чтобы тут же пропасть, провалившись в пустоту. Где-то рядом с вратами девушка, облаченная в форму высшего советника стражи, В этот момент с трудом перевела дыхание. Она, единственная из всех присутствующих, оказалась способна разглядеть появившуюся опасность, но была не в силах хоть как-то помочь защитным системам лабиринта. Это существо, если можно так обозначить гостя, было невероятно сильным. Возможно, на уровне божественного воплощения, или даже выше. Кто был этот гость, девушка не знала а лабиринт на все ее запросы хранил молчание. Стражи были единственными именованными, кто мог напрямую задавать вопросы системе, но далеко не всегда лабиринт откликался на это. «В любом случае, у него ничего не получилось», — подумала девушка. «Но на моей памяти это впервые за последние пару лет, когда у врат появилось настолько сильное существо».